Глава 19. Как я и ожидал, моя стата толком не изменилась с прошлой моей проверки. Но кое-что всё же изменилось. Выносливость и живучесть получили по одному очку. Ввиду чего я получил недостающие 2 очка характеристик и поднял уровень с четвёртого с половиной до полноценного пятого, получив в награду ещё одно свободное очко способностей. Честно говоря, Вновь вспоминая всё череж, что мне пришлось пройти, дабы получить эти два очка характеристики, я немного приуныл, ведь по сути, в той стычке с бандитами я действительно мог легко умереть. А к этому ещё прибавим то, как я бежал от Эдика и то, как меня пинало на Эль. И за всё это всего лишь два очка. И как тут не впасть в уныние и вообще Насколько же тут суровая прокачка, если даже в начале пути я получаю так мало плюшек, и если все идет настолько тяжело? Или тут нет замедления прогресса с ростом уровня, как в большинстве РПГ-игр моего мира? Да не, вряд ли. Хотя, кто знает, есть только один способ проверить. Выжить. Правда, помирать я так и так не собирался, но не суть. что действительно важно. Теперь у меня аж 5 свободных очков способностей, что, конечно же, невероятно мало для того, чтобы стать имбой. Но вот на изучение одной полноценной средней классовой способности этого, наверное, должно хватить, судя по тому, что я видел в статусах остальных. То есть, мне осталось лишь раздобыть денег и найти того, кто сможет обучить меня какой-нибудь способности, которую я сочту достаточно полезной. Но опять же, учитывая, как тяжело мне достались эти 5 очков, трудно даже представить, насколько тщательно я буду подходить к выбору способности. А, ну ещё, в навыках у меня вроде как подросло красноречие на целых 2 единицы и маскировка на одно очко. как именно и почему прокачались эти навыки, догадаться не трудно. А вот то, влияет ли их прокачка на меня как-то, сказать уже трудно. Ну, по крайней мере, я не чувствую, что стал пиздец лучше или словарный запас, застрявший на уровне пятиклассника, подрос хоть немного. Ну ладно, это всё потом. Как минимум, тогда, когда благополучно вернусь в город и там уже решу все проблемы с едой и жильём, находясь в хоть каком-то подобии безопасности, смогу нормально подумать об этом. А сейчас же мы топаем куда-то вперёд, периодически о чём-то неважном разговаривая друг с другом. При этом, по большому счёту, все они тактично старались не показывать, что их интересует моё прошлое и они хотят о нём узнать. На удивление, лишь один Робин, ужасно заикаясь даже по своим меркам, видимо, от нервов Ненавязчиво, прямо во время разговора о какой-то херне, спросил у меня: "Почему я такой спокойный?" Я же, моментально вспомнив сначала свою реакцию на местную правду в гильдии, а после мой экспрессивный монолог прямо перед гильдией, подумал, что это чистой воды стёб с его стороны. Но он, похоже, поняв это по моему взгляду, сразу уточнил, что он имеет в виду. то, что я же прибыл из другого мира, и при этом совсем не выгляжу каким-то напуганным или растерянным. И сразу, следом за этим, добавил, что он бы на моём месте точно не знал бы, что и как делать, и вполне вероятно, погиб бы в первые же минуты. Услышав это, в моей голове само собой всплыло воспоминание о моих первых минутах в этом мире. как я чуть не сдох, упав в вачко сортира, и как меня чуть не сожрала огромная чихуахуа, что не стало этого делать по причине, которую я уже озвучивать и не хочу. Да и если бы не опыт, полученный через просмотр аниме, чтение манга, ранобэ и игр в RPG, то я бы сейчас носился по этому миру с круглыми глазами, тыкаясь во всё с невероятным охуеванием. Хотя, впрочем, Даже имея весь этот опыт, этот мир меня всё равно заставляет охуевать от него. Короче, Робин то ли слишком себя пренежжал, то ли слишком восхвалял меня, но в любом случае у меня от такого я уверен, даже виноватое лицо стало, а пытаясь скрыть его, как мне показалось, стало лишь подозрительнее для Ноэль, которая после той нашей беседы ни хуя не стала ко мне добрее. Но вот лично я к ней, кстати, стал куда более терпимее относиться. Все же, как выяснилось, личных причин у нее для такого поведения было достаточно. В общем, путешествие у нас было веселым. Насколько это, конечно, возможно для путешествия, при котором мы тупо идём вперёд по ране кем-то протоптанной тропинке на протяжении трёх ебучих часов, за время которых мы целых два раза останавливались на небольшую передышку, дабы самые дохляки из нас восстановили силы. И это, кстати, не я, а Робин, у которого всего лишь 6 очков выносливости. когда у меня и Мари аж по 8 очков выносливости, что хоть и не сильно, но играло свою роль, и когда Робин уже заебался, мы ещё могли относительно спокойно пройти примерно километр. И да, мы топали в одну сторону ровно 3 часа. По моим внутренним меркам, на это говно ушло порядка 5 часов. Но со слов всех остальных, больше 3 часов мы точно не могли идти, ибо за это время на нас точно напала бы какая-то хуета. А так мы, кстати говоря, добрались без каких-либо проблем, возникших по пути и желающих нас сожрать заживо. Даже типичных волков, что должны встречаться в начале пути экотуристов, не было. Но при этом и не сказать, что я добрался целым и невредимым. И я не только про физическое состояние. Моё моральное состояние тоже было повреждено этим миром вовне очередной раз. Ну, к примеру, могу вспомнить о картине, что предстала перед нами где-то на втором часу пути. Сначала Ник, идущий впереди, заметил лежащую в кустах змею, трёхглавую, аки змей Гарыныч или Цербер. Потом Пока мы думали, что с ней делать, в один миг рядом с ней появилась будто из ниоткуда полностью белая белка, что метр в высоту. И одним движением, подобрав змею, отправила ее к себе в рот, моментально откусив ей все ее три головы, что словно испарились в ее рту, пока она в своих лапах держала оставшуюся часть змеи и поглядывала бешеными красными глазами на нас, будто обдумывая, стоит ли на нас нападать. Но все мы к этому моменту уже достали своё оружие и приготовились к сражению. Даже я, который, естественно, не смог всё сделать нормально, и сначала безуспешно, матерясь про себя, дёргал за ножик, пытаясь достать его из карманов спорточей, а потом, когда всё уже достал, стал извлекать его из ножен и, конечно же, из-за дрожащих рук уронил его к хуям. а когда же стал поднимать, порезал аж два пальца, указательный и большой. Даже Робин показал себя лучше. Впрочем, наверное, исключительно потому, что ему и делать было нихуя не надо. Посох, что он приготовил к битве, он и так всё время держал в руках. и размышлял так: на тот момент времени явно не я один. Стоило мне поднять ножик и начать оглядываться, как меня сразу же встретил презрительный и гневный взгляд Ноэль, что полностью, максимально доходчиво выражал собой все мысли, что были у неё в тот момент времени насчёт меня. Но говорить это вслух она, конечно же, в тот момент не стала. Всё же, перед нами возникла какая-то хуйня. что двигалось так быстро, словно находилось на одном уровне с настроенным всерьёз эдиком. А это вряд ли хоть кто-то из нас мог бы различить в полной мере. Поэтому даже её искреннее и наверняка невероятно сильное желание обматерить меня не взяло верх над ней. И она, сохраняя здравый ум, ничего не говоря, сразу же перевела взгляд обратно на эту белку. Что же до белки, то Мы бы сдохли. Ну я в этом уверен. Стоило нам с ней сразиться, как она бы нас пятерых прикончила и не заметила бы этого, не говоря уже о каких-то шансах, чтобы никто из нас серьёзно не пострадал при сражении с ней. Но она, на удивление, отступила. Хуй знает почему. То ли потому, что нас было аж пятеро, то ли потому, что все мы были так или иначе вооружены. А может, потому, что она уже была не голодной? Или, может, вообще всё сразу? В общем, как я и сказал ранее, хуй его знает, вариантов дохуя и больше. Но нас это толком не волновало. Мы просто были рады, что живы. Это, если говорить о психологическом насилии надо мной. Что же до физического, то на протяжении всех 3 часов нашего путешествия что со мной только не происходило. падал на ровном месте из-за маленьких камешков, поскальзывался на говне, неудачно перепрыгивал через лужи, по итогу так или иначе падая в них и даже один раз умудрился наебнуться в какую-то яму. В общем, оно само по себе уже звучит охуенно. Но что интереснее всего, на камешках падал только я. Где бы я ни шел, в начале нашего небольшого отряда, в его конце или в середине, вообще птензал. Похуй. Это всегда был я и только я. Кроме того говна, на котором подскользнулся только я, мы больше говна за весь путь не видели. Лужи вообще хз какого хуя появились, ведь последний дождь, со слов остальных, был недели 2 назад. А что до ямы, в которую я упал, её вообще до этого тут никогда не было. И о ней совершенно никто из их группы не знал. так что шансы упасть в неё были равные для всех. Но что? Упал именно я. Короче, этот мир меня в очередной раз ебал, как морально, так и физически. В один миг нашего путешествия я помню, я вообще думал, что хуй дойду до этой ёбаной речки, где у нас квест, ведь тупо сдохну раньше этого от какой-нибудь хуйеты. Вероятно, именно поэтому мне и показалось, что мы шли целых 5 часов, хотя на деле всего лишь 3. Но сейчас, находясь у этой речки, просто вдох и выдох. Дышим носиком, расслабляемся и забываем всю эту парашу, свалившуюся на меня. А я думала, она поменьше будет. проговорил я, смотря на речку, которая в ширину, наверное, километра 3, а где она начинается и заканчивается, вообще не видно. В твоём мире они меньше? спросил Ник, стоявший рядом со мной. Да хуй знает, пожал я плечами. Я мало речек видел. Кажется, всего две-три, и то только в детстве. Чего так? Ну, Я задумался, вспомнив то, что не хотел бы вспоминать. Можно сказать, с определённого момента у меня не было возможности ездить по речкам, и я больше дома сидел. А счастье пизжу. Конечно, всё же возможности ездить у меня вполне были, а вот желание делать это было ноль. Но говорить об этом я не хотел, так что немного спиздел. А мы до того, как стали авантюристами, видели лишь одну речку. что была около нашей деревни. А авантюристами мы стали лишь месяц с лишним назад. И, конечно же, одним из наших первых заданий стало заданием с поимкой раков. Так что вторая речка, которую мы увидели, стала именно эта речка. Месяц, значит. Ну, по статам их команды им сильно больше и ни дашь. Хотя вот у него 16-й уровень, а значит что он неплохо так рисковал этот месяц с лишним, что аж смог взять шестнадцатый уровень. Знаешь, если бы не возможность стать авантюристами, то мы бы, наверное, так и остались бы в нашей захудалой деревне до конца наших жизней. Кое-как сводя концы с концами и так не повидав ничего подобного, говорил он с какой-то непривычной для него тоской в голосе. И я повернул голову к нему и увидел, как он, приподняв голову и глубоко вдыхая, смотрит вперёд. Прямо на голубую речку, от которой отражаются лучи местных трёх саунс, на бескрайние зелёные поля, что колыхаются от лёгкого ветерка, проходящего по ним, и на небольшие горы, разворачивающиеся на горизонте. И вроде пафос от него так и хлыщет, что аж былевануть хочется, но сейчас это не выглядит каким-то излишнее. наиграным и кринжовым, что ли. Наверное, это потому, что по нему видно, что для него это действительно важная тема, и сейчас он предельно серьёзен. И вот смотрю на него и понимаю, что это точно совсем не тот мир, который я представлял в своих влажных фантазиях. Стоило мне попасть в этот мир, как мир не стал крутиться вокруг меня, меняясь каждый раз по моему собственному желанию. Сам я не стал супергероем и альфа или стигма гигачадом с квадратной челестью, от одного вида которого тяночки кончают, а парни идут грызть ногти и плакать. А все разумные существа, живущие в этом мире, действительно разумны и живут далеко не для того, чтобы прыгать вокруг меня и падать мне в ноги. У них есть свои сожаления, проблемы и стремления. Не могу сказать, что мне это нравится, ведь всё же кто бы не хотел побыть супергероем. Но всё же Пожалуй, стоит признать, что это мир далеко не худший. Ну, наверное. Вы там долго ещё будете шушукаться или уже пойдём выполнять задание? Возмущённым тоном спросила Наэль, проверяющая и подготавливающая их снаряжение вместе с Робином и Мари. Идём-идём, снова став привычным весельчаком, ответил Ник, развернувшись и направившись к тем трём. Я последовал его примеру, хоть лично мне проверять было и нечего. "Каков план?" спросил я. "Убиваем скорпоков, свяживаем их и ловим раков", ответила мне Наэль, что уже закончила проверять и подготавливать своё снаряжение, которого толком-то и не было. "Эм, и это всё?" "А ты чего ожидал?" выгнула она бровь. Более проработанного и подробного плана, что ли? Что ли? Ты сам не знаешь, как это устроено, но при этом тебе что-то не устраивает. Вот об этой её придирчивости в отношении меня, которая никуда и не делась, я и говорил чуть ранее. А вообще, если забить на это, то они что, серьёзно не имеют какого-то нормального плана? Не слушай её. Неожиданно произнесла Мари, коза взглянув на Наэль, которая на это лишь закатила глаза и фыркнула. Ник и Робин же почему-то сделали вид, что не видели этого. У нас есть план. О, можно выдохнуть. Ну, на самом деле, полноценным планом это тяжело назвать, смущённо усмехнувшись, проговорил Ник. Всё сводится к трём пунктам. Первый выманивание и отделение одного скорпукрока от остальных. что, в принципе, не так уж и трудно, потому что в стае они объединяются крайне редко из-за притязаний на еду друг друга, и поэтому предпочитают жить и охотиться в одиночку. Второй – уничтожение скорпа крока, что уже труднее, потому что стоит им завидеть опасность в виде численного преимущества противника, как они сразу же удирают под воду, откуда их достать для нашей группы уже будет попросту невозможно. А если же нападать не всей группой, то имеем огромный шанс получить серьёзные ранения и на этом завершить оба задания. Третий повторение первого и второго пункта, пока все скорпокроки не закончатся, и это может продолжаться до самой ночи, если их тут действительно развелось так много, как нам сообщил заказчик. Но когда же это всё произойдёт, освежжуем их, упакуем и возьмёмся за раков. Ну а потом обратно в город. Да. Звучит хреново. Рановато я, видимо, обрадовался. Они выглядели настолько адекватными, что я и подумать не мог о том, что мы придем сюда без сколько-то нормального плана на такой, не сказать, что легкий квест. Ясно. И тут мне кое-что пришло в голову. Кстати, а почему дали квест на их уничтожение? Они опасны для разумных? Конечно, опасны, гений! Сизивелла на Эль. Но, как ты говоришь, квест на их убийство дали не поэтому. Они обожают раков и постоянно поедают и без того их небольшие запасы, чем сильно мешают тому самому владельцу трактира, который и даёт задание на поимку раков. Иначе говоря, хозяин того трактира дал сразу два квеста. Хм. Впрочем, неважно. Главное, я, кажется, узнал то, что и хотел. говоришь, они раков обожают.